Глава 8. Совещание у министра обороны было назначено на 6 утра, но к тому времени главкомам видов вооружённых сил уже пришлось пробиваться к зданию министерства по улицам, наводнённым танками и БТРами. Впрочем, угнетали генералов не заторы, к которым они, столичные небожители, давно привыкли. Их раздражала вся эта бронетанковая тусовка напоминавшее ни черта не понимающим главкомам какой-то кошмарный сон, некие фантастические видения. Их попытки прямо на улицах у офицеров-танкистов выяснить, что происходит, тоже ни к чему не приводили. Ни один офицер так толком и не смог объяснить, почему его солдаты здесь, кто отдал приказ о вступлении в столицу и что будет предпринято дальше. Главкомы, элита генералитета, пытающиеся узнать от своих солдат, что происходит, почему путь к Министерству обороны им преграждают танками, это было нечто новое для России, а потому очень напоминало генералам кадры из кинохроники, переданные откуда-то из Гвадалы или Гондураса. Министр обороны Карелин приказал поднять главкомов сразу же, как только вернулся из Кремля в своё министерство. И весь тот период, пока адъютант пунктуально докладывал, какой гловком уже прибыл, а какой пока ещё находится в пути, он сидел за столом, обхватив голову руками и тягостно уставившись на листик с текстом шифрограммы, которая только что ушла в разбросанные на огромной территории от западных границ до Курильских островов войска. Маршал Советского Союза совершенно не думал о том, что скажет своим гловкомам ибо с самого начала понимал, что даже проводить это совещание не имеет никакого смысла. Все, что его генералы могут узнать, они узнают из шифрограммы, которая уже поступила в их штабы. Но в то же время Карелин не мог сидеть в эти часы в министерстве просто так, безвольно прислушиваясь к тому, как Москва содрогается от никогда не виданной тяжести машин, оглушённое гулом моторов и грохотом гусениц. Кроме того, Карелин хотел увидеть своих главкомов, встретиться с ними, чтобы глаза в глаза выяснить их реакцию на происходящее. По-разному маршал представлял себе тот день, когда ему не доведи Господь, придётся выступить на защиту отечества, но никогда не думал, что на собственную столицу Ему придётся бросать танки так же, как его предшественники, и сам он бросал их мирное время на Будапешт, на Прагу, на Кабул. Прибыл главком ВВС генерал-полковник Верещагин, сообщил из приёмной по внутренней связи адъютант. Хорошо докладывать о каждом прибывшем в отдельности. Ещё через пару секунд адъютант доложил: "Прибыли Гловком войск ПВО генерал армии Сосновский, и главком ракетных войск генерал армии Ветров. А чтобы выполнить приказ о докладе по каждому генералу в отдельности сразу же уточнил. Они прибыли одновременно. А что главком ВМФ Росавин? спросил министр, вспомнив, что президент находится сейчас на берегу Чёрного моря. И многое будет зависеть от того, как поведут себя экипажи кораблей блокирования, а также Севастопольская военно-морская база. Ждём с минутой на минуту. Да, вот только что вошёл главком сухопутных войск, ясно прервал своего порученца министр. Даже слышать имя главкома сухопутных войск ему сейчас не хотелось. Банников являлся единственным из главкомов, кто прочно был связан с чрезвычайщиками, поэтому видеться с ним сейчас для министра обороны было так же тягостно, как если бы пришлось видеться с сообщником по заговору. Впрочем, почему если бы, одёрнул себя маршал. Так оно и есть, сообщник по заговору, и нечего тут строить из себя девственницу. За то время, которое он провёл этой ночью вне своего кабинета, Карелин уже успел понять всю авантюрность замысла шефа госбезопасности Карягина и его соратников, и теперь уже не сомневался, что армия втягивается в грандиозную авантюру, которая может иметь самые трагические последствия не только для столицы, но и для всей страны, а возможно и Европы. К тому же получалось так, что авантюра-то была благословлена его министра обороны приказом Потому что все те танки и бронетранспортёры, вся та солдатская масса, которая уже наводняет или в ближайшее время будет наводнять районы столицы и её пригородов, столицы других республик, в конечном итоге находится в его подчинении. Пока главкомы томились в его приёмной в ожидании встречи с министром, сам он мучительно искал выход из создавшегося положения и не мог найти его. Причём выход уже не столько для страны, поскольку и изменить что-либо в масштабах союза он уже не способен был, сколько для самого себя. В конце концов, кому из этих пучистов ты подчиняешься? Корягину, не нашему министру внутренних дел Пугачу? В сотый раз спрашивал себя маршал, пытаясь вернуться к тем исходным позициям, на которых зарождался его приказ 8825 и последовавший вслед за ним приказ начальника генштаба Михайлова. По закону, по конституции, ты подчиняешься верховному главнокомандующему, ну и ещё верховному совету. И скажи ты своё твёрдое маршальское: "Нет, потребуй предъявить соответствующий указ президента". Да, существовал ещё премьер-министр Пиунов, но министр обороны никогда всерьёз не воспринимал его как шефа. А уж в таких вопросах, как оккупация столицы собственной страны, запросто мог по ефрейторски проигнорировать, исповедуя одну из святейших заповедей солдата: не спеши выполнять приказ, ибо последует команда отставить. В том, что команда отставить последует очень скоро, Карелин уже не сомневался, но вот с выполнением то он всё же поторопился. Непростительно по Новобранченски, как последний салага поторопился. Наконец появился адмирал флота Расавин, и всех главкомов пригласили к министру.